Движение конечной цели без присылки мне пехоты, тяжелой и легкой артиллерии, выдвижение в неограниченном количестве огнестрельных припасов и средств, связи, главным образом, автомобилей, без которых не в состоянии управлять армией, сегодняшний день обратиться в первую победу. Котельникова 22 мая, 10 часов 10 минут, НР восемьдесят три Врангель. Путь до Сала был, наконец, исправлен, и поезд мой удалось продвинуть до самой переправы. Большой железнодорожный мост через Сал был взорван, и для починки его требовалось не менее двух-двух с половиной недель. Между тем, по мере продвижения армии вперед, подвоз и эвакуация раненых делались все затруднительнее. Однажды ко мне явился молодой офицер-артиллерист полковник Ильинский, предложивший мне устроить подвоз по железной дороге с помощью конной тяги. Весь подвижный состав был красными угнан, но на некоторых станциях и разъездах имелись отдельные платформы. Назначив в распоряжение Ильинского несколько казаков моего конвоя и предоставив ему пленных красноармейцев и обозных лошадей, я поручил ему наладить подвоз конной тягой к северу от станции «Ремонтная». Ильинский блестяще справился с задачей и вскоре подвоз наладился. До реки Сала артиллерийские и интендантские запасы доставлялись поездом. Грузовиками по наведенному понтонному мосту перевозились на правый берег реки, где и перегружались на платформы, следовавшие дальше на север конной тягой. Оставив поезд у реки Сала, я... Автомобилем в сопровождении полковника Кусонского, начальника оперативного отделения полковника фон Лампе и одного офицера службы связи выехал в Котельниково. На всем пятидесятиверстном пути мы не встретили ни одного жилья. Безлюдная, покрытая ковылем, местами солончаковая, степь была совершенно пустынна. Красные кирпичные маленькие здания полустанков одиноко стояли в степи. За весь путь мы встретили лишь медленно тянущийся, запряженный верблюдами, арбиной транспорт с ранеными. Убийственно медленно тянулись сотни верст скрипучие арбы, укрывший голову от палящего зноя, лежали несчастные страдальцы. В Котельниково находился штаб генерала Шатилова. По аппарату генерал Юзефович сообщил мне, что все просьбы его о присылке пехоты оставляются ставкой без ответа. Ныне генерал Романовский запрашивает его, какие части конницы мог бы я выдвинуть на добровольческий фронт взамен пластунов в случае присылки их мне. Я поручил генералу Юзефовичу вызвать генерала Романовского к аппарату детально осветить ему обстановку и вновь настаивать на выполнении данного мне главнокомандующим обещания присылки пластунов и усиления меня артиллерией, без чего я не мог рассчитывать на успех. Со своей стороны я телеграфировал начальнику штаба главнокомандующего. Я прибыл сюда в момент, когда наше наступление начало захлебываться. Утомление людей и лошадей чрезвычайное. Вследствие растяжки при беспрерывном 12-дневном преследовании и значительных потерь боевой состав частей ничтожен. Во всем втором кубанском корпусе около 1500 шашек. В остальных корпусах немногим лучше. В шестой пехотной дивизии нет. Десять дней части не получают хлеба. Местных средств нет. Противник, уходя, все уничтожает. По мере движения к Царицыну сопротивление противника увеличивается. Красные цепляются за каждый рубеж. Сегодня у противника обнаружена тяжелая 42-линейная батарея. Позиции у Челекова и Хутора Жутов укреплены и прикрыты проволокой. По данным разведки, Царицын сильно укреплен. По овладении армией рубежа Ясауловский Оксай, корпусам приказано закрепить его и наладить тыл, без чего дальнейшие движения невозможны.